Фортуната, та, кому повезло. Окружённая кошачьей заботой Фортуната росла очень быстро. Не прошло и месяца, как её притащили в лавку музей Гарри, а она уже превратилась из беспомощного птенца в молодую стройную чайку с серебристыми перьями. Когда в музей заглядывали посетители, Фортуната действовала по совету полковника. Мастер военной маскировки, он научил её прятаться среди чучел птиц, делая вид, что она один из этих истуканов. А по вечерам, когда музей закрывался и старый морской волк Гари уходил домой, она бродила по залам и коридорам, переваливаясь с боку на бок, как и подобает морским птицам, и рассматривала выставленные в витринах и на стеллажах экспонаты. Коллекция музея неизменно приводила чайку в восторг. Иногда она заглядывала в подвальную библиотеку, где Всезнайка день за днем штудировал разные книги, пытаясь найти хоть какую-то информацию о методике обучения чая к полету под руководством котов. Так, полет состоит в толкании воздушных масс вниз и назад. Ага, это уже что-то. Думаю, нам это пригодится, бормотал всезнайка, сунув нос в книгу. А почему я должна летать вновь и вновь, спрашивала Фортуната, привычно прижимая крылья к телу. Потому что ты чайка, а чайки летают, неизменно отвечал ей всезнайка. И это ужасно. Я имею в виду ужасно, что ты этого не знаешь и не хочешь знать. Я Не знать не хочу, а летать спорила с ним Фортуната. А ещё я не хочу быть чайкой. Мне нравится быть кошкой, а кошки не летают. Как-то раз она забрела в прихожую, и у неё состоялся очень неприятный разговор с шимпанзе Матиасом. Вот, только гадить здесь не надо, грозно заявил вахтёр юной чайке. А то ходит здесь всякие, а потом отмывай эти ваши продукты жизнедеятельности. Господин Шампанзе, почему вы так со мной разговариваете? Робко поинтересовалась Фортуната. Потому что птицы ничего другого не умеют. Вам бы только всё загадить. А ты птица. Вот я тебя и предупреждаю, не вздумай здесь нагадить. Вы ошибаетесь. Я не птица. А кошка, причём кошка очень чистоплотная. Я пользуюсь тем же лотком, что и уважаемый всезнайка. Вот насмешил это. А эти блохастые шкуры совсем тебе голову заморочили. Ты, значит, на полном серьёзе считаешь себя одной из них? Да уж. Не зря говорят, что птицы все глупые. Ну ты посмотри на себя и на них. У тебя две лапы, а у котов по четыре. У тебя перья, а у них шерсть. Ах, убость! Вот скажи мне, если ты кошка, где твой хвост? Совсем ты с ними чокнулась. Мне чуть не лучше этого кота-придурка. Торчит день-деньской в подвале с книгами, да знай себе причитает. Ах, это ужасно, ужасно. Балбесина ты. Что с тебя взять? Знаешь, зачем с тобой нянчатся твои дружки? Не догадываешься? Да они просто откармливают тебя, ждут, пока ты подрастёшь, отъешься, станешь по-настоящему вкусной. А потом, в один прекрасный день, они просто устроят из тебя пир горой. На всех хватит. Сидят они тебя, сидят с потрохами и перьями. довольный собой, загоготал шимпанзе. В тот вечер коты немало удивились перемену в настроении молодой чайки. Она, например, даже не притронулась к своим любимым кальмарам, которых секретарь не без риска для репутации раздобыл на кухне ресторана. Найдя миску с кальмарами нетронутой и не обнаружив по соседству воспитаницы, друзья коты отправились на её поиски. Первым наткнулся на Фортунату Сорбас. Чайка забилась в дальний угол комнаты, где хранились чучела птиц, и увидеть её от двери было непросто. Эй, Фортуната, ты разве не проголодалась? Секретарь тебе кальмаров принёс твоих любимых. Неужели они тебе разонравились? Поинтересовался Сорбас. Чайка ничего ему не ответила. Ты не заболела? всерьёз забеспокоился Сорбос. Может быть, что-то случилось или ты плохо себя чувствуешь? Ты хочешь, чтобы я ела и толстела? глядя мимо него, спросила Чайка. Нет, чтобы ты ела и становилась здоровой и сильной. А когда я совсем растолстею, ты пригласишь крыс? "И вы вместе сидите меня?" с трудом сдерживая слёзы, спросила Фортуната. "Да кто тебе такое чуждо наплюл? С чего ты вообще это взяла?" опешил Сорбос. Жалобно щёлкая клювом, Фортуната пересказала коту всё, что слышала от Матиаса. Сорбос слезнул языком её слёзы и пустился в долгие рассуждения о необычной судьбе юной чайки и о том, как ей жить дальше. Начнём с главного. Ты, чайка, в этом наш знакомый шимпанзе прав, но только в этом и ни в чём больше. Мы все тебя любим, Фортуната, и любим мы тебя потому, что ты чайка красивая чайка. «Да, мы с тобой не спорили, когда ты говорила, что ты кошка. Просто нам лестно, что ты хочешь быть такой, как мы. Но на самом деле ты другая, и нам нравится, что другая, что ты такая, как есть. К несчастью, мы не смогли помучь твоей маме, но с тобой у нас все получилось. Ну, или почти все получилось». Мы защищали тебя с того самого мгновения, как ты выбралась из корлупы. Мы дарили тебе всю заботу и всю нежность, на которую были способны. Никому из нас при этом не приходило в голову сделать из тебя кошку. Мы любим тебя как чайку. Мы понимаем и чувствуем, что ты тоже нас любишь. И мы знаем, что ты воспринимаешь нас как свою семью, как самых близких друзей. Мы учили тебя тому, что знаем, и сами учились рядом с тобой. Именно благодаря тебе мы научились ценить, уважать и любить тех, кто не похож на нас. Легко полюбить того, кто выглядит, живёт и действует так же, как ты сам. Гораздо труднее принять того, кто во многом отличается от тебя. Вот, этому ты нас и научила. Пойми, ты чайка, и ты должна прожить жизнь, уготованную судьбой чайки. Ты должна летать. Когда ты этому научишься, я уверяю тебя, ты станешь по-настоящему счастливой, потому что летать Это твоё предназначение. А твои чувства к нам, к вам и наши чувства по отношению к тебе станут только более сильными и прекрасными, потому что это будут настоящие, как сейчас. Любовь и нежность, которые испытывают друг к другу уже совсем разные существа. Мне страшно. Я боюсь летать. Призналась Сорбосу юная чайка. Когда ты начнёшь учиться, я буду рядом. Я буду с тобой, когда ты в первый раз взлетишь в небо, пообещал Сорбос, лизнул Фортунату и добавил: это я обещал твоей маме. Они посидели немного в тишине, а потом пошли по длинному музейному коридору обратно к друзьям. Молодая чайка и большой чёрный и толстый кот шли бок о бок. Он иногда останавливался, чтобы лизнуть воспитанницу, а та легко обнимала его расправленным и уже таким большим крылом.